Глава 31 Мне пришлось лично увидеть, насколько загружен в своем ведомстве Ларгус. Это кому-то бал, праздник, свадьба. А главе тайной канцелярии «Бессонные ночи» после разговора с императором. Мы появились еще в бальном зале и станцевали пару танцев. Но к тени постоянно подходили с сообщениями, и он извинился за то, что вынужден уйти. Не было и речи, чтобы остаться на балу без мужа. Мне хватило общения и впечатлений и он вернул меня домой. Засыпала я одна, долго перебирая в памяти события вечера и раз за разом возвращаясь мыслями к мужу. Когда мы остались одни, Лоргус прямо спросил: ты владеешь черным огнем и на мо да отреагировал совершенно спокойно. признаться я даже удивилась такой сдержанности. это не проблема по сравнению со всем остальным нет нам будет непросто. «Но мы справимся», — он обнял меня. «Есть что-то еще, что мне нужно знать». «Корнелиус был уверен, что темный император даст ему разрешение на брак со мной. Но ты, мой муж, и беспокоиться уже не стоит». «Я бы так не сказал», — задумчиво проговорил Лоргус. «По всему, это была бы выгодная партия. Корнелиус первый в очереди на трон, и император должен был бы приехать с ним. На правах отца» представив одобренного жениха, того, кому перейдет престол. Королю бы пришлось отказать не только действующему, но и будущему императору. Хороший ход и способ заставить дважды подумать. Но в свите Корнелиуса нет, и возникает вопрос. Почему император не взял его с собой? Получается, задумал что-то иное. Мы что-то упускаем или не знаем. Мороса. Почему-то промелькнула мысль, но в объятиях мужа не хотелось вспоминать Верховного, а тем более называть его имя вслух. Лоргус вернулся лишь под утро. В полусне помню его шаги, потом звук воды в ванной. С я почувствовала, как меня целуют, но на попытку обнять муж с сожалением шепнул, что ему нужно идти. Утром проснулась, а его нет, и создалось впечатление, что он так и не ложился. В спальне появился шикарный букет. Но меня бы больше порадовало присутствие мужа. С другой стороны, я знала, за кого выходила замуж, и понимала, что из-за свадьбы и скопления народа вся служба безопасности поднята на ноги. впервые задумалась, а не связана ли лишняя бледность Лоргуса с частыми недосыпами из-за загруженности на работе? Ведь он работает на износ, не щадя ни своих людей, ни себя. Скучать мне не пришлось. Несмотря на свою занятость, Тень помнил о моем гардеробе и прислал партниху с помощницами, которая подгоняла платье к сегодняшнему дню прямо на мне. Хоть и доставили заранее заказанные наряды, в которых я должна была появиться днем на свадьбе и вечером на балу, но надевать их я не хотела и собиралась вернуть обратно. Они от а он мне больше не опекун с мужем. Я увиделась уже днем, когда пришла пора собираться. В спальне царила суета. Служанка доделывала прическу, вторая полировала мне ногти, везде лежали предметы женского туалета, которые нужно надеть и которые еще подгоняли швеи. Портниха раздавала указания, управляя всеми, как генерал армии. И вообще, было ощущение, что меня не на праздник собирают, а на войну. какой-то миг гомон голосов стал стихать и умолк. Обернувшись, я увидела Лоргуса, который замер на пороге, не заходя в покои и наблюдал за мной, прислонившись к двери. От его взгляда у меня ёкнуло в груди. Наверное, никогда ещё он не чувствовал себя чужим в собственных покоях, но совершенно спокойно взирал на женский будуар, в который превратилась его спальня. Я понимала, для человека, привыкшего жить в одиночестве и не планировавшего жениться, слишком резкие перемены. Но, казалось, он видит только меня и любуется мной. На сердце потеплело, и дыхание перехватило от захлестнувших чувств. Так бы и смотрела на него, забыв об окружающих. Но ахнула одна из девушек, уколов себе палец иглой. Спохватившись, что мужу тоже нужно переодеться, я встала, объявив небольшой перерыв и отправив слуг подкрепиться. Позвала брейдов, приказав принести и нам перекусить. Что-то подсказывало лоргус сегодня еще не ел. Заметила, как бледнеют швеи, проходя мимо тени, приседают в книгсоне, не поднимая глаз и спешат убраться из комнаты. Стало обидно, что его так боятся. Сколько же он так живет, ловя от других этот эмоциональный фон. Ничего не говоря, подошла и крепко обняла. «Для меня он самый лучший на свете, единственный, неповторимый, любимый». Я понимала, что Лоргус привык не обращать внимания на реакцию людей но хотелось укрыть его от косых взглядов, отгородить стеной своих эмоций. Он мой муж, и я гордилась им, восхищалась. Мы так и замерли на некоторое время, наслаждаясь близостью. Хаос в комнате чем-то напоминал нашу жизнь с круговертью событий, но, ощущая поддержку друг друга, мы справимся. — Не можешь поверить, во что мы превратили спальню? Я подняла голову, улыбнувшись. — Не могу поверить, что у меня есть ты, Лоргус. С нежностью погладил по щеке, глядя, как на какое-то чудо, и поцеловал. Обнимая его за шею, я не знала, можно ли любить сильнее. Появился Руфус с закусками, и пришлось отстраниться. «У нас мало времени», — с сожалением произнес Лоргус. «Илия спрашивала о тебе. Ждет, что ты зайдешь?» «Руфус, спасибо, но не надо», — сказал Прейду, покачав головой. «Руфус, стой! Поставь на стол!» — остановила я и посмотрела на мужа. «Пять минут ничего не решат». «А тебе, готова поспорить, сегодня было не до еды. Поешь!» Брейд одобрительно кивнул и, освободив столик от лежащего на нем отреза ткани, поставил под нос. «Вы сговорились?» — изумился тень. «Мы заботимся о тебе!» Встав на носочки, быстро поцеловал и потянул за собой несопротивляющегося мужа. «Кажется, такое мое самоуправство стало вновь для него, но приятно!» «Подожди, это тебе!» — спохватился Лоргус и достал коробочку. открыв Показал ожерелье и сережки, которые тут же заиграли на солнце, разбрасывая росы прадужных лучей. «К сожалению, это не фамильные драгоценности, отец», — замялся он. Я все поняла. Отношения у них натянуты, и старший лорд Хейдис мог не одобрить скоропалительный брак. Но мне было все равно. Они восхитительны. Искренне призналась я, и, желая разрядить атмосферу, лукаво посмотрела из-под ресниц. «А насчет фамильных драгоценностей? Твой отец уже подарил мне самое дорогое. Тебя?» «Пойду подготовлю ваш э, выходной мундир». Смахивая слезу, пробормотал Руфус, устремляясь в угол комнаты и оставляя нас одних. Гардеробная была здесь, но никто его не остановил. «Пожалуй, я позволю эльфу после практики задержаться у нас», — сказал Лоргус. «Асхану?» «Да». «Ему сейчас лучше не попадаться на глаза повелителю». Меня подхватили на руки, но я ему обязан до конца жизни. Он шагнул в сторону кровати, а не к столу, но я не возражала. Погода радовала солнечным теплым днем. Горожане и гости столицы толпились на пути следования свадебного кортежа, приветствуя и устилая дорогу цветами. Кажется, на торжество в столицу съехалось пол королевства Пестрая толпа колыхалась, как море. Харн в бело-золотом камзоле, наша поездка в открытом экипаже. Все это сильно напоминало мне детали давнего сна. Но были и отличия. Мы с ним не молодожены. И никогда еще между нами не стояло такой непреодолимой стены отчуждения. Хорошо еще, что с нами Кайл, но и он. Оставил бесполезные попытки хоть как-то нас примирить. Я злилась, что пошла на поводу у Илии. Она и слышать не хотела о том, что меня не будет на церемонии, уверяя, что мое присутствие для нее очень важно. Я отказывалась до последнего, приводя аргументы, что не член семьи и обещает дожидаться их во дворце, но ситуацию разрешил Нейтан, напомнивший, что обязан мне жизнью, и обидится». Ему в такой день я не посмела перечить, лишь послала сообщение Лоргусу. Нам даже толком поговорить не удалось. Прибыв во дворец, я отправилась к невесте, а он заниматься делами. С Ильей рядом постоянно крутились другие люди. Царила суета. Она была очень рада меня видеть, но посекретничать возможности не нашлось. Не успели оглянуться, как оказалось, пора выезжать. Невеста выглядела как истинная принцесса настоящее ее происхождение так и останется тайной. Она вполне может быть как дочерью погибшей аристократки, так и внучкой знахарки, но лично я считала, что не титул делает человека, а его внутренние качества. Или же добрая, благородная, отзывчивая и будет прекрасной женой Нейтану. Главное, что никакая иная ему самому не нужна. К храму Или подъехала снова новоприобретенными родственниками. Когда стали рассаживаться по экипажам, распорядитель направил меня туда, где сидел Кайл. После встречи на Балу я была не уверена, что Рыжий захочет со мной общаться, и попробовала договориться сесть с кем-нибудь другим. Но на меня шикнули, строго сказав, что списки с местами в кортеже распределены и утверждены уже давно». Я успокоила себя тем, что Кайл — не худшая компания. К тому же при встрече со мной вёл он себя нормально, шепнув, что знает про Санью, и я могу на него положиться, когда дурман эльфийского цветка пройдёт, и я решу сбежать от тени. Но смешил. Вот только улыбка сбежала с лица, стоило увидеть приближающегося к нам Харна. Лишь тогда сообразила, что списки составлялись, когда он ещё был моим опекуном, и ехать нам вместе. «Приведи меня!» Принц лишь на мгновение замедлил шаг. На лице он сохранял отстраненное и холодное выражение. Мы с Кайлом сидели друг против друга, и я напряглась, когда Харн с безучастным видом сел рядом со мной. Но он лишь коротко поприветствовал меня и далее игнорировал, давая понять, что вычеркнул из ближнего круга. Я ни на мгновение не могла расслабиться ни в дороге, ни на церемонии в храме. А Харн не делал и попытки отойти от меня, морально давя показательным безразличием. Попытки Кайла хоть как-то разрядить атмосферу оказались безуспешны. да перестань, мы же друзья!» не выдержал Рыжий, пытаясь нас помирить. Но его порыв принц проигнорировал. Кайл сдался, бросая на меня сочувствующие взгляды. Когда в конце церемонии Нейтан с Илией коснулись алтаря, и тот засиял, благословляя брак, Рыжий наклонился и прошептал, «Лоран, пока не поздно, и мы в храме. Бросай тень и выходи за меня. Для этого ей придётся сначала развестись». Сухо произнёс Харн, демонстрируя хороший слух. Кайл потрясённо посмотрел на меня, а потом перевёл взгляд ниже, на руки, затянутые в перчатки. «Не знал? Видимо, не такой ты близкий друг, чтобы с тобой делиться». Не поворачивая головы, язвительно заметил принц. Место не располагало к объяснениям, И оставалось лишь стиснуть зубы, когда рыжий изменился в лице и отвернулся. Я сама сдерживалась из последних сил. Несправедливые слова задели. Он же специально вбивает клин между мной и Кайлом. Когда я должна была сказать о своем браке? На балу? Где объявили об обручении? Или сейчас, пока мы ехали? И Харн замораживал одним своим присутствием. Обратный путь прошел мучительно, несмотря на то, что повсюду царило веселье. В честь праздника небо раскрашивалось яркими цветами. Миллионы лепестков кружили в воздухе, складываясь в картины, а потом плавно осыпались на толпу и строение, украшая город. Но мы трое смотрели на эту красоту равнодушно, пребывая в своих мыслях. В душе рождался протест. Я отказывалась от навязанного чувства вины когда уже въехали на территорию дворца и стало ясно, что сейчас разойдемся, не выдержала. Слова так и рвались с обидой с языка. «Вы мне оба дороги. За каждого из вас я готова рискнуть жизнью и, не задумываясь, прикрою спину. Мне жаль, если разочаровала, но не стыдно за свои чувства. Я сама лишь недавно разобралась в них. Не жалею ни о помолвке, ни о браке. Вам, ваше высочество». «Я сразу сказала», — напомнила Харну. «А тебе?» — я перевела взгляд на Кайла. «Сказала бы, при первой возможности стоило оказаться без лишних ушей. Нравится вам или нет, но это мой выбор. Если не можете его принять, свою дружбу навязывать не стану. Со своей стороны могу заверить, что приняла бы любой ваш выбор, лишь бы вы были счастливы. Хорошо, что мы приехали. Я вскочила» и, не дожидаясь их помощи, покинула экипаж, стараясь затеряться в толпе гостей, встречающих молодых. От волнения меня колотило, с трудом удерживала набегающие слезы, но нужно было держать лицо. «Лоран!» — перехватила меня Латриэль. «Как ты могла? Асхан всем рискнул из-за тебя!» Претензии эльфийки стали последней каплей. «Не моя вина!» что мои чувства и желания не отвечают вашим ожиданиям?» Отчеканила в ответ. «Я ни о чем не просила и пустых обещаний не давала. Но я думала, растерялась от моего отпора Летриэль, это я спасла жизнь твоему брату, а не он мне. И ничего ему не должна. При этом я ничего не требовала взамен. Все его поступки, его ответственность, а не моя. Извини, но я тороплюсь». Обогнув ее, бросилась в сторону дворца, накрыв себя невидимостью. «Лор Гус!» — мысленно позвала мужа. Внутри все клокотало, и я чувствовала, что не справляюсь. Кончики пальцев налились жаром и покалывали. Еще немного, и вырвется огонь. И на этот раз я не сомневалась, он будет черным. Слишком много обиды и тёмных эмоций скопилось в душе. «Лоргус, ты мне нужен!» Послала ещё один призыв, чувствуя комок в горле. Вышедшие из-под контроля эмоции могли вот-вот спровоцировать выброс силы. И это будет катастрофа! Хорошо, что увидела спешащего ко мне мужа. Бросилась к нему, но забыла о своей невидимости. Получилось, что с разбега врезалась в него... Он только и успел подхватить меня, чтобы не упала. Чуть покачнулся от неожиданности, но устоял. Лоран, ничего не объясняя, обняла за шею и, притянув к себе, поцеловала. Сама. Множество раз, когда у меня эмоции затмевали разум и сила выходила из-под контроля, он, поцелуем, переключал меня. Сбивал канал. Вот и сейчас. В поцелуи я искала спасение. Лоргус ответил. Краем сознания еще успела понадеяться, что щит невидимости действует, и нас никто не видит, но потом все потеряло значение. Я впитывала в себя тепло его губ, чувствовала себя защищенной в крепких и таких нежных объятиях, и понемногу узел в груди распускался. «Что случилось?» — шепнул муж, баюкая и не выпуская из рук. «Чуть огонь не вырвался». «Принц? А почему не император?» — удивилась я его догадливости. «С ним ты прекрасно владела собой, он тебе чужой, несмотря на ваше родство. Болезненно ранят друзья и близкие люди». Что он сделал? «Ничего. Правда, ничего!» — повторила я, видя, что не поверил. «Кайл, Харн, мне нужно привыкнуть, что прежних отношений уже не будет. Они вычеркнули меня из числа друзей, а у меня так легко не получается. Извини, что выдернула». Я прислонилась к нему головой, чувствуя, как возвращаются спокойствие и силы. «Просто...» Навалилось все. Оказывается, у многих были свои планы на меня, и каждый теперь обвиняет, что я не оправдала ожиданий. Отправляю недовольных ко мне. Так и сделаю. Пообещала, мысленно представляя эту картину. И улыбаясь. Мало кто решит предъявить претензии серой тени империи. Ты как? Пойдем поздравим? Молодоженов. Муж предложил мне руку. А ты не занят? Нет. И очень хочу посмотреть на недовольных твоим выбором. Пусть их. «Главное, я считаю, что мой выбор безупречен». Я с легким сердцем вложила пальцы в его ладонь. Для себя решила, что больше никому не позволю портить мне настроение. Рядом с Лоргусом это было нетрудно. Он не отходил от меня. А я ощущала себя, как за каменной стеной, расслабившись и, наконец-то, получая удовольствие от праздника. Даже встреча со старшим лордом Хейдисом, который всем своим видом не одобрял выбор сына, не омрачила этот день. «Не жди от меня поздравлений. Я считаю, что ты совершаешь ошибку», — прямо заявил он тени, игнорируя меня. «Переживу. Я уже давно не нуждаюсь в вашем одобрении». Лоргус демонстративно погладил родовой артефакт на моей руке. «Я бы не слишком полагался на эти артефакты». Они не гарантия счастливой семейной жизни. Я знаю, что говорю». Пока мужчины перебрасывались колкостями, мы с женой отца тени рассматривали друг друга. Она производила приятное впечатление. Немолода, примерно под 40 Блондинка с породистыми чертами лица. Женщина смотрела на меня с любопытством и, в отличие от своего мужа, совсем не свысока. «Зато они гарантируют, что наша семья будет полной». Нет большего счастья, чем иметь детей от любимой, сказал Лоргус и поцеловал мне кончики пальцев, бросив проникновенный взгляд. Знал, как мне эта тема важна. Даже если им перейдут твои способности, какими бы они ни были, мы будем их любить и поможем найти свое место. Глядя мне в глаза, повторил тень мои давние слова, а потом посмотрел на отца. Но и без этого Уже счастье — назвать женой ту, которая поселилась в сердце. Неожиданно примирительно закончил он. «Будем рады, если вы найдете время и посетите нас», — прозвучало неожиданное приглашение от женщины. Отец Лоргуса с удивлением посмотрел на нее, но она ответила ему твердым взглядом, и он не стал перечить. «Меня позабавило, что хрупкая на вид женщина совсем не боится грозного лорда и смеет идти ему наперекор». Накал напряжения в разговоре резко спал, и расстались мы на вежливой ноте. Почему ее не одобрил артефакт? Мне кажется, они подходят друг другу. Она бесплодна. о о, -о, -о, -о" вырвалась у меня. После непродолжительного молчания решилась спросить, а чего у вас такие напряженные отношения с отцом? Ведь не в ней причина, и не во мне. Было видно, что тени не хочется отвечать, но он через силу произнес. Ты права. Леди Элизария здесь ни при чем. Это давняя история. Отец не простил матери, что она отказалась ехать с ним, когда король отозвал его с острова. Увести ее силы, как муж, он права не имел. В кланах правят женщины. Он забрал меня, как своего наследника, надеясь, что она сдастся. Но время шло, мать не приезжала, и вся его любовь к ней обернулась ненавистью. У меня... Рано проснулись способности, и я чувствовал его гнев, злость. Ребенку трудно понять, почему отец его ненавидит. Когда он узнал о моем даре, свел наше общение к минимуму. «Сколько тебе было, когда вы уехали?» «Шесть лет». «Достаточно, чтобы осознать утрату матери. Представляю, каким ударом для ребенка оказался переезд. Это ужасно. Ты же все понимал. Как отец мог разлучить тебя с матерью? Он верил, что она приедет к нему». Я не понимаю. Везде говорят, что сирены предпочитали жить обособленно. А как получилось, что твой отец женился и довольно долго жил на островах? Ну, отношения с сиренами давно пытались наладить и периодически посылали дипломатические миссии. Мой отец пошел на брак и остался, чтобы войти в доверие и преломить отчуждение между государствами изнутри. Но время шло, и, видя тщетность усилий, король отозвал его. «А к какому клану относилась твоя мать?» «Воздушному». «Но моя бабка породнилась с золотым кланом через мужа и была близкой подругой королевы». «Ты их помнишь?» «Смутно». «Слишком много времени прошло». «Подожди. Вы избранницам надеваете родовые артефакты». «Но откуда взялся женский, если отец больше не виделся с твоей матерью?» «Они виделись. Через четыре года он поехал туда с дипломатической миссией, но привез лишь браслет» и окончательно озлобился. «Твоя мать еще жива?» «Нет». «Все погибли во время войны». «Мне жаль». Я больше ни о чем не спрашивала, понимая, что слишком тяжелую тему подняла, хоть и говорил он спокойно. Было о чем задуматься. Его ребенком вырвали из привычного окружения, забрали от матери, увезли из теплого климата и моря туда, где даже родной отец стал его страница И при этом он выстоял, стал одним из влиятельнейших людей Светлой Империи. Я еще больше стал им восхищаться. Лоргус, ловя мои эмоции, тепло улыбался. Оставив разговоры о прошлом, мы наслаждались настоящим. Принимали поздравления с помолвкой от тех, кто не успел поздравить вчера. Смотрели праздничные представления. Если к тени и подходили с какими-то вопросами подчиненные, то решал он их на месте, не уходя от меня. Я поддалась царящему вокруг веселью и расслабилась. Наконец-то судьба моя определилась. Я избавилась от страхов. Корнелиус, темный император, они больше не пугали меня. Впереди учеба в академии и супружеская жизнь с желанным мужчиной. Рядом с ним я, с одной стороны, чувствовала себя защищенной, а с другой — уверенной в себе, как никогда ранее. И пусть наша пара удивила многих, главное — наши чувства. Перестав бороться с собой и пустив меня в свою жизнь, Лоргус открывался передо мной, позволяя заглядывать даже в самые дальние уголки души. Я ценила, что он не уходил от моих вопросов и дорожила его откровенностью. Было в наших судьбах нечто похожее. Мы в раннем возрасте лишились матерей и росли без родительской любви. От этого лишь крепла решимость сделать так, чтобы в нашей собственной семье царили любовь и доверие и будущим детям дать все то, чего были лишены сами. Я знала, что он будет прекрасным отцом, и впервые не боялась смотреть в будущее. А в настоящем приятным сюрпризом стало то, что на балу к нам подошел Кайл и поздравил. Он смог перебороть себя и принять мой выбор. Это вселяло надежду, что и Харн со временем оттает, сможет меня простить. Но Рыжий не был бы собой, если бы не добавил, что в случае, если я разочаруюсь в муже, могу всегда сбежать к нему. И при всей легкости тона бросил без улыбки взгляд на Лоргуса, как бы предупреждая. Повезло ему, что в тот момент к тени подошел Лакей и протянул записку, отвлекая внимание. Прочитав ее, Лоргус извинился, что вынужден отойти, попросив меня оставаться в зале. Лоран. «Подари мне танец!» — воспользовался случаем Кайл, и я протянула ему руку. Танцуя, я следила краем глаза за мужем, как он идет по залу, направляясь к королю. О чем-то переговорив, оба удалились. Что же произошло? Из-за чего-то неважного Лоргус бы меня не покинул. «Посмотри на меня!» — просил Кайл, напоминая себе. «Лоран, ты действительно замужем? И это никакой не хитрый план?» «Я люблю его. Мне кажется, я сплю. И это не ты говоришь». В данный момент лично мне было не до того. В сердце нарастала тревога. «Кайл, что-то случилось. Тень не просто так вызвали. Король тоже ушел. Ты можешь узнать у отца, в чем дело? Он с ними стоял». «Я не думаю, что серьезная...» Кайл просительно посмотрел на него. «Ты из меня веревки вьешь». Вздохнул рыжий, но после танца отвел меня присесть и сказал «Жди меня здесь». Стараясь не показывать своего беспокойства, я провожала его взглядом. «Лоран!» «Ты сегодня очаровательно Рядом со мной возник Сандр. «Только я не понимаю, почему ты одна?» Лоргуса вызвали. Послала Кайла выяснить, в чем дело. Я обрадовалась обществу Тигра, и возвращения Рыжего мы ждали вместе. Кайл вернулся с напитком для меня, поздоровался с Сандром, но при всей внешней беззаботности глаза были серьезные. «Не томи!» не выдержала я, принимая бокал. «В Данисе, Лазарге и Форосе, стычки возле заброшенных храмов Мороса, — тихо произнес он. У меня нехорошо засосало под ложечкой от дурного предчувствия. Праздник шел своим чередом. нейтон и Харн были в зале, создавая видимость, что все в порядке. Мой бывший опекун на этот раз танцевал, очаровывая дам. Меня тоже приглашали, но я сначала ссылалась на усталость, а потом и вовсе при приближении кавалеров накидывала на себя невидимость». Спасибо друзьям, что помогали незаметно исчезать, заслоняя собой. Настроение было такое, что не до танцев. К нам подошел Сырияр и принес новости о волнениях у темных храмов еще в пяти крупных городах. Его отец — главнокомандующий армией И сейчас тихо поднимают войска, чтобы проверить остальные храмы и разобраться в причинах волнений. Проблема заключалась в том что сегодня праздник, и свадьбу принца отмечает по всей империи не только простой люд. Некоторых магов и военных пришлось отзывать с бального зала. Мы в догадках. В прошлый раз ритуал проводили лишь в одном храме, а сейчас проходила крупномасштабная спланированная акция. Время утекало, и хуже всего была неизвестность. Кайл с Сырияром пошли узнать новости, оставив меня с Сандром. «Лоран, лорд Хэдис?» «Велел мне сопроводить тебя к порталу, если ты захочешь вернуться домой. А он еще будет занят», — произнес оборотень, когда мы остались одни. «Нет, лучше здесь его подожду. Я с ума сойду, не зная, что происходит». Сандр, понимая, щекивнул, как-то задумчиво озираясь по сторонам. «Что случилось? Чувствую чей-то взгляд. На меня весь день смотрят. Пожалуй, я плечами ничуть не встревожившись. Шутка ли? Невеста самого главы тайной канцелярии. Да еще такая неожиданная помолвка». На нас второй день глазеют все, кому не лень. Я уже привыкла не замечать постороннее внимание. — Давай принесу тебе попить и посмотрим, за кем наблюдают. — проворчал Сандр, направившись к лакею с подносом. — У меня и в мыслях плохого не было. — А напрасно. Стоило тигру отойти, как рядом услышала знакомый голос. — Лоран, я за тобой. Меня крепко ухватили за локоток и утащили в тень. Пропал бальный зал. Короткое перемещение, и вот мы уже в каком-то темном переулке. «И куда вы меня пригласили на этот раз?» С долей иронии спросила у Верховного. Я могла гордиться собой. Голос не дрожал. И, несмотря на испуг, внешне удалось сохранить невозмутимость. К сожалению, не туда, куда бы мне хотелось. А куда вынуждают обстоятельства. Все еще удерживая меня, ответил Темный. «Мне нужны твои способности». «Вам?» — удивилась безмерно. «Помнишь, что случилось в горах?» «Это трудно забыть. Хотите сказать...» «Сейчас происходит то же самое?» «Ты уже знаешь. Тем лучше». «В некоторых храмах действительно пытаются провести ритуал, а в некоторых лишь бездарная имитация, чтобы отвлечь внимание и рассредоточить силы. Основной ритуал уже начался здесь, в столице. Стало легче от того, что меня уволокли недалеко. Здесь? Разве тут есть темные храмы?» «Один есть». В свое время приложили много усилий, чтобы его сокрыть, задействовав все четыре стихии. «Возьми-ка, ты слишком приметное в платье. У нас мало времени». Мороз снял плащ, набросил мне на плечи и натянул на голову капюшон. Взял за руку и повел за собой. «Зачем вам я? Только не говорите, что не можете справиться с тем жрецом». «С ним могу, но не с той силой, что он пробудил. Слишком большая подпитка идет от смертей». — Тимма, побери эту свадьбу и толпу, что на ней собралась. — О чем вы? Я практически за ним бежала по улице, едва не подворачивая на брусчатке ноги в бальных туфлях. — Увидишь. Мы свернули на проспект, я с удивлением увидела, что направляемся к городскому парку. Я знала эту дорогу. Мы ездили сюда гулять с Харном. Издалека доносился гомон толпы, но здесь было безлюдно и тихо, и от этой тишины веяло жутью. Пустынная улица как будто вымерла. Нигде не горел свет. Нет подвыпивших прохожих, ни одного экипажа. Мы идем в парк? Спросила у темного, лишь бы не молчать. Зачем сегодня вечером? Здесь устраивали представление в честь праздника наливали бесплатную выпивку. Вот только все напитки были с начинкой. Так что не удивляйся. Вопрос, чему замер на губах? Мы как раз подошли к арке входа, и я увидела тела. Невольно содрогнулась от ужаса. Они лежали повсюду, на лавочках, на дорожках, под кустами и клумбами. Мужчины, женщины, и что самое страшное, дети разных возрастов. И у каждого на лбу была вырезана руна. И это знак жертвы, — пояснил темнейший. Как это сделали? Куда смотрели стражники? Стража уверен, тут где-то лежат. Никто не откажется пропустить бесплатный стаканчик за здоровье короля. Зачем нанятым артистам травить людей? Их наняли не городские власти. Это пособники нашего общего знакомого. Я уже прошелся здесь. Среди лежащих нет ни одного артиста. И кто-то замкнул контур, отводящие глаза и не допускающий сюда прохожих все очень хорошо спланировано непорядки в других городах отвлекающие внимание а здесь под носом тихо пройдет основное действие я передвигалась как сомнамбула пребывая в шоке казалось что попала в кошмар лежащий повсюду тела залитый лунным светом неестественная тишина вокруг и темнейший уверенно тащивший меня за собой одному ему ведомым маршрутом. Эти люди мертвы, хотя все лежали без движения, и я помнила, как в прошлый раз мы должны были умереть в конце ритуала и тешила себя надеждой, что они просто без сознания будут, если мы не поторопимся. И еще больше погибнет, если не остановим то, что сейчас творится. А теперь тихо! Мы шагнули в тень, и окружающее сместилось, перенося нас к озеру в парке. Людей здесь не было, а само озеро сильно изменилось с прошлого моего посещения. Сейчас на середине возвышался храм в виде усеченной пирамиды, от которого к берегу вели мосты. Что-то подсказывало, что стороны ориентированы по сторонам света. Темнейший замер, не выводя нас из тени. «Вы же могли сразу нас сюда перенести», — прошептала я, догадавшись. «К чему была эта прогулка?» чтобы ты увидела, сколько людей погибнет, и пришла в нужное настроение. Не стал отрицать темный, шагнув мне за спину. Что я должна сделать? Гнев тонкими струйками заполнял душу. Опять он мной играет. Не думал, что это скажу, но ты должна разрушить храм черным огнем, одновременно выжигая магию. Всего-то? А сами не можете? ядовита поинтересовалась в ответ. «Не язви. Способность выжигать магию очень редкая. А я буду держать контур, чтобы ты не разнесла столицу. И мне нужно подавить волну отката». у «Вас мало подданных?» «Сильных настолько. Единицы. И ни одного, кто бы совмещал твои способности». «Если я продемонстрирую черный огонь, император будет требовать моего возвращения». «Лоран, нет времени». «Тут мир грозит рухнуть, а ты о себе!» В голосе темного сквозило напряжение. Да и я кожей чувствовал что вот-вот случится что-то плохое. Даже из нашего положения было видно, что вокруг храма сгущались тени, и воздух вибрировал, как тогда перед прорывом в лесу. «Поклянитесь, что не будете меня ни к чему принуждать». «Разве я принуждал?» «Слово?» «Лоран!» Сквой зубы процедил мороз, но сдался. «Обещаю! А теперь давай!» Мы вышли из тени. Для меня переход был резким, не успела собраться. Да и в прошлые разы проявления силы я действовала на эмоциях, а не спланировано Из храма нас заметили. На входе появились люди, и темнейший погасил посланное заклятие. «Лоран!» На ухо гарпнул темный. Этот окрик и вторая атака на нас вывели меня из ступора и подхлестнули. В руках вспыхнул огонь. И я швырнула его в противников. Он долетел до моста, но не погас, а побежал дорожкой к нападавшим. Раздались крики боли, а темный огонь стал распространяться не только внутри, но и снаружи пирамиды, охватывая ее всю. Казалось бы, как камень может гореть? Но, вопреки логике, пирамида полыхала. «Выжигай магию!» Еще один приказ — «Но с этим сложнее. Это не стихия, которую я могу воззвать, а что-то, идущее изнутри». Лара на тьму побери!» — зашипел Верховный. Воздух над озером уже дрожал, как марево. Закрыв глаза, представила толпы чудовищ, которые прорвутся через точку соприкосновения миров. Уже столько жертв. Даже дети. А сколько их еще будет? И Лоргус!» Мы только нашли друг друга, но о спокойной жизни можно забыть. Вечно что-то случается. Эта мысль стала последней каплей, переполнившей чашу терпения и выпустившей гнев наружу. «Не сегодня!» – процедила себе под нос, открывая глаза. Полыхающая пирамида стала моим личным врагом. Сжав кулаки, призвала все силы, направляя их на объект. Земля под ногами задрожала, а по пирамиде пошли трещины, и стал крошиться камень. «Да провались ты в бездну!» Под озером раскололась земля, образовав провал, и всё сооружение вместе с водой ухнуло вниз, превращаясь в каменный саркофаг для всех, кто там был. Я толкала его все глубже и глубже, запечатывая в недрах земли, а потом сомкнула края провала, и на месте озера образовалась пустошь. Обессилев, пошатнулась и привалилась спиной к морозу. Он был напряжен и стоял, как скала, разведя руки. Обостренным восприятием ощутила, как он перехватывает нити силы тьмы, усмиряя волну. рам был центром притяжения, куда стекала сила. И шла она не только от людей из парка, а из разных уголков страны, и теперь эту силу втягивал в себя Верховный. Ритуалы в других храмах успела понять я, и все кончилось. Выдохнув, мор дрогнул и сделал несколько шагов назад, ухватив меня за талию. Я опиралась на него и попятилась с ним, а потом обессиленно сползла на землю. Чувствуя опустошение, сидела на траве в бальном платье, привалившись к темному. Герои. Нечего сказать. Кажется, сейчас мы не могли бы смахнуть себя и бабочку. Оставалось только любоваться делом рук своих. Воздух больше не дрожал. Все вернулось в норму. Ночной парк, тишина и ветер, гуляющий там, где еще недавно плескалось озеро. И много у вас еще таких храмов? Немного переведя дух, полюбопытствовала я. Не беспокойся. В ближайшее время посягать на них. «Некому», — погладил меня по животу темнейший. «Окоть мы уже не достать. сейшан мёртв, а его приспешников переловит служба безопасности». «Мне не понравилось, что тёмный распускает руки, и пусть я была в корсете, но сам факт — нечего меня гладить». Его рука двинулась выше, и, схватив за подбородок, он запрокинул моё лицо. «Хочу тебя поцеловать». «Нет», — ухватив, отвела его руку, высвобождаясь отвернулась. «Интересный браслет. Почему его больше не скрываешь?» — спросил Верховный, перехватывая мою руку, своими словами подтверждая, что и раньше его чувствовал. «Потому что я замужем, и в этом больше нет нужды». «Думаешь, я поверю? Может, вас это убедит?» Я выдернула руку и, сняв перчатку, подняла ее вверх, демонстрируя татуировку под браслетом. Мою конечность сжали с такой силой, что я поморщилась, но безропотно позволила ее рассмотреть. «Ты пошла на это, когда узнала о приезде темного императора? Не слишком ли высокая цена?» Ровным тоном поинтересовался Мор, но что-то подсказывало он вне себя. Интуиция нашептывала, что начни я говорить о своей любви к Лоргусу, и мне банально не поверят. Поэтому решила поделиться предысторией. Все было несколько не так и к визиту императора не имела никакого отношения. Спокойно произнесла в ответ и рассказала о подарке эльфа. «Не верю, что все это время в твоем сердце жили чувства к нему». Ослабив хватку и уже просто поглаживая мои пальцы, произнес Мороз. «Почему же? Уважение, восхищение, доверие. А о большем я и думать не смела. Страшно вот так сидеть рядом и обсуждать такую личную тему». Но после пережитого вместе откровенничать оказалось нетрудно. Я же понимала, что с моими способностями и родословной спокойной жизни не будет, даже несмотря на опекунство принца. Будущее пугало тем, что в личной жизни выбрать самой никто не дал бы. Зато сейчас могу сказать, что все сложилось лучше, чем я могла и мечтать. Хм, «Не слишком ли громкое заявление? Ты же только недавно вышла замуж». Со временем восторженность первых дней проходит и наступает отрезвление пополам с разочарованием. В голосе темного звучали неприкрытый скептицизм и ирония. Меня это не пугает. Главное, что я хочу будущего с ним. Любопытно. И как ты себе представляешь это будущее? Лоргус покинет пост главы департамента. Со временем возглавит академию. мечтаешь, О тихой жизни напрасно. У него слишком много врагов, которые будут не прочь отыграться. Кстати, ты знала, что король планировал отправить тебя на острова, как наследницу золотого клана, сомневаюсь что он откажется от столь прекрасной идеи, и уход твоего мужа с поста вполне отвечает этому плану. С таким происхождением вас вполне можно продвигать как будущих правителей, способных объединить все кланы. Не напрасно, сейчас на островах активно разжигается недовольство существующим порядком и культивируется ностальгия по ушедшим временам. Но с этим я тебе помогу. Неожиданно закончил верховный. Зачем вам мне помогать? От удивления я даже обернулась. Во-первых, это выгодно мне, а во-вторых, мою руку отпустили и опять сжали подбородок. Темнейший наклонился, практически касаясь моих губ и обжигая своим дыханием. Так как ты вырвала у меня обещание и добровольно ко мне не вернешься, я просто подожду, пока ты разочаруешься в поспешном браке и муже. И тогда, когда поймёшь, что тебя предали, и мечты разрушены, будет достаточно всего лишь громко позвать меня в тени. Ты же помнишь мое полное имя? Я приду. Выдохнул он мне в губы и поцеловал. В первый момент я опешила, но собственнический поцелуй быстро привел меня в чувство. Оттолкнув темного, с горящими губами я вскочила на ноги. Да что же такое? Почему все уверены, что я разочаруюсь в муже Лоран! Донёсся до меня крик Лоргуса, и я обернулась. До скорой встречи, принцесса. Встреча с ревнивым супругом не входит в мои планы. Ещё не сдержусь и прибью его, а он тебе пока дорог. С усмешкой попрощался тёмный и, так и не вставая с земли, растворился в тени.